Глава двадцать третья. Сурж сидел в зале для приемов на своем обычном месте и сверлил взглядом каждого из присутствующих по очереди. Кучка предателей. И не стоит обольщаться, что тут их с десяток. Там, за дверями их, похоже, куда больше. Небось, поговорили с каждым, кто может хоть немного помочь посмотрел на Тифара и осторожно погладил рукоять меча. — Ничего, приятель, настанет момент, и с тобой сочтемся полностью. Ухмыльнулся присутствующие знати. — Стервятники, настанет и ваш час. А потом метнул невидимую молнию на Аллатру. — И ведь посмело же! «Мерзавка собирается сместить брата!» Покачал головой, потер подбородок и ехидно заметил. «Ты всерьез полагаешь, что справишься с делами Дариополя, деточка?» Сурж скривился в улыбке, с удовольствием наблюдая смятение сестры, а потом поймал взгляд ее супруга и покачал головой. Не стоило позволять этим двоим спеться, Там, где Аллатре не хватало решимости, Силатор превосходно дополнял ее своей. «Да!» — твердо, почти не выдавая посторонним волнения, ответила Аллатра. «Мирный договор со свободными землями мы уже подготовили. Хозяйственной частью я владею не хуже тебя. Да и Силатор поможет, если что. А с магией у меня дела куда лучше». Тут сестрица тоже скривилась в усмешке. — Ты сейчас и простейшее заклинание не одолеешь. С Дариополем не справиться без силы. То ли дело латерада. — Замолчи! — не выдержал Сурж. После того, как он почти потерял магию, предложение княжить в латераде стало казаться разумным. В конце концов, там все работает и без силы но думать о нем было неприятно. Латерада казалась неплохой перспективой, только если не стремиться к большему. Суржу же хотелось положить к своим ногам, если не весь мир, то все земли детей Повелителя Неба точно. «Решайся, брат!» Алатра скрестила руки на груди. «Если все пройдет мирно, Со стороны все будет выглядеть семейным междусобойчиком. «А если нет?» Сурш поднялся на ноги и нетерпеливо сжал навершие меча. «Если сестрица думает запугать его, у нее ничего не выйдет». «Если нет?» Вместо «Аллатры» ответил Силатор твердо и решительно, так будто имел на это право, то все узнают, что ты не сын Олана, раз, что ты пытался убить женщину, благословленную Богом, два, что нападал на сестру, три. Про потерю магии все догадались и так, без лишних пояснений. «Соглашайтесь, мой князь!» подал голос Тифар, почтительно склоняя голову. «Для всех нас это лучший выход». Без смуты и потрясений. Подумайте о вашем народе, — осторожно добавил Тарлак. Разве благо подданных не высшая цель мага и правителя? — Я не уверен, что Аллатра станет лучшим князем, — отрезал Сурш, но снова уселся на место. Поерзал. Отчего-то почувствовал себя неуютно. Кресло показалось холодным, почти ледяным. Странно. Еще несколько мгновений назад все было хорошо. «Я всегда приму твой мудрый совет, брат», — улыбнулась Аллатра. «И, разумеется, уступлю тебе твое законное место, когда магия вернется. Ведь наш обмен — вынужденная мера». Сурж ухмыльнулся. «Аллатра думает, что выдает пилюлю для самолюбия. Глупая». Лишь теряет время, а он как раз сможет спокойно найти, как вернуть силу. Покачал головой. Сестра, сама того не желая, подала идею. Он возьмет латераду, но когда снова достучится до чаши, заберет Дариополь без разрешения. И тогда она пожалеет, что влезла в игру, правил которой не знает. Все пожалеют что пошли у нее на поводу. «Хорошо, я согласен на обмен», — кивнул он, стараясь ничем не выдать волнения. Алатра лучезарно улыбнулась и подошла, чтобы заключить брата в объятия. Сурш лишь протяжно вздохнул. «Его время наступит, когда магия вернется. Надо лишь набраться терпения». И что он там пишет? нахмурилась Элла, пытаясь заглянуть в книгу, где, судя по сиянию, только что проявился ответ от Силатра. Дар не дал ей привстать со стула. Она поймала в зеркале его взгляд, но супруг только покачал головой. Чародейка шумно вздохнула и приподняла голову. Мак продолжил плести из рыжих волос замысловатую косичку. Она спирально огибала голову и грозила закончиться на макушке задорным хвостиком. До этого замужества Элла никогда не собирала волосы. Они свободно падали на плечи огненной гривой, и ее всегда устраивала такая прическа. После свадьбы все изменилось. Вот уже полторы луны супруг экспериментировал с косами каждое утро. Кроме, разумеется, того дня, когда на Тмар напали призрачные кошки. Элла терпела и усмехалась, и подумать не могла, что дар такой любитель повозиться с чужими волосами. Втайне надеялась, магу скоро надоест. А пока позволяла ему делать, что вздумается. К счастью, это была единственная странность новоиспеченного супруга. Молодые быстро освоились в новом статусе, но насытиться друг другом никак не могли. Элла скучала даже если оставляла дара на несколько часов. Где бы она ни была, что бы ни делала, неизменно появлялось одно желание: отправиться к супругу и прижаться к его груди, чтобы слышать стук беспокойного сердца. Мак с радостью принимал ее ласки, Он и сам чувствовал себя ошалевшим от любви юношей и не желал оставлять жену в одиночестве надолго. Сегодня их ожидало торжество. В Хломе женился Пилар. Когда Дар советовал брату присмотреться к дочери градоначальника, он и не думал, что Пилар примет совет как руководство к действию. Тем не менее, факт оставался фактом. Завчера пришло приглашение на свадьбу. Дар закончил с прической, спрятав куцей рыжий хвостик внутри косы и аккуратно заколол его заколкой. Чмокнул супругу в ухо. Он пишет, что Сурж согласился на латераду, а Тифар, маг-лекарь, подтвердил разделение сущностей и заверил, что магия к Суржу не вернется никогда. Прочитала добравшиеся до книги Элла. Приглашает в гости, как будет возможность. Следующим летом. Дар подошел к шкафу, достал вешалку с одеждой и принялся облачаться. Если, конечно, не будет других обстоятельств. Элла слабо улыбнулась. Ей было чем поделиться с супругом, но подходящего момента еще не представилось. Может быть... Сейчас как раз самое время. «Дар, мне надо сказать тебе кое-что», — выпалила она, стараясь унять бешеный стук сердца. «О ребёнки? Мак нахмурился и тут же оказался рядом с женой. Заключил ее в объятия. То, как важна и болезненна эта тема для Эллы, он знал из воспоминаний Миты. «Не волнуйся, солнышко». Поцеловал ее в нос. Получилось один раз, получится и в другой. Тем более, ты говоришь, что с чашей стало лучше. С чашей стало лучше не просто так, Дар. Элла посмотрела супругу в глаза и с нежностью взъерошила его челку. Наш малыш жив. Вчера я почувствовала, как он шевелится. Думала, показалось, но сегодня утром тоже было что-то похожее. Макс закрыл глаза и тяжело проглотил застрявший в горле ком. — Ты уверена? — потёр лоб. — Почему тогда живот не растёт? — перешёл на шёпот. — Полжизни бы отдал, чтобы это было правдой. — Уверена? — Элла поцеловала супруга. — Это ни с чем не спутаешь. А живот вырастет чуть позже, поверь за этим дело не станет. «Замечательно!» — подмигнул Дарсир. «Придумаю тебе какое-нибудь забавное прозвище». «Я люблю тебя», — рассмеялась чародейка. На душе полегчало. Отчего-то чувствовала себя виноватой перед даром за страдания из-за малыша. «Хоть ты и балбес!» Обняла мужа и, проворно запустив ладони под рубаху, погладила его спину. Вместо того, чтобы приласкать супругу в ответ, Дар пристально посмотрел ей в глаза. «Точно любишь меня, а не моего далекого деда, именем которого называешь меня в моих снах». Элла рассмеялась. «Даже страшно представить, что тебе снится». «Драк», — нахмурился Дарсир. «Мне снилось...» как мы занимались любовью, и ты называла меня этим именем. Элла поцеловала мужа, утопила ладонь в вороньем гнезде и покачала головой. Драк умер в тот момент, когда влюбленность уже была, а прикипеть друг к другу мы еще не успели. Ни разу. Чародейка поймала взгляд супруга. Ни разу. Я не задумывалась о нем, глядя на тебя. «С момента нашей встречи в моих мыслях только ты!» Перешла на шепот. «И никого больше!» «Люблю тебя, солнышко!» Дар улыбнулся и пробежался губами от уха до основания шеи супруги. «Я тебя тоже!» Элла прикрыла глаза и вернула ладони под рубаху мужчины. Что-то подсказывало что на торжество они немного опоздают. Но чародейка не видела в этом большой беды. Гости торжества уже рассаживались по местам за праздничным столом, когда Дарсир с супругой появились на свадьбе Пилара и дочери градоначальника Хлома. Выбираясь из теплых объятий мужа, Элла с удовлетворением отметила преимущество коз. Несмотря на некоторую суету перед отбытием на торжество, Прическа осталась безупречной. Конечно, их с даром выдавали горящие глаза, но внешне все выглядело приличнее некуда. Подошли к молодоженам. По очереди расцеловали Пилара и Новобрачную. «Когда я советовал тебе присмотреться к дочери Трана», добродушно усмехнулся Дарсир. «Я вовсе не это имел в виду, но и такое развитие событий мне нравится». Примите поздравления. «Это я к нему присмотрелась, Дар», — хихикнула хозяйка праздника и с нежностью посмотрела на супруга. Облизнула губы и погладила его по спине. «Присмотрелась, и мне все очень понравилось. Пилар будет и моим домашним магом тоже. Правда ведь, милый?» «Непременно», — промурлыкал маг стоящий рядом с сестрой Соту, ухмыльнулся и возвестил театральным шепотом. «Самое время для поцелуя!» Гости притихли и с ожиданием уставились на молодоженов. Пилар склонился к супруге и приник к ее губам. «Жарко, жадно, бесстыдно!» Дарсир взял Эллу за руку. Она положила голову на его плечо и заключила ладонь супруга в свои. Прикрыла глаза, наслаждаясь теплом стражат Мара. А потом довольно охнула, прислонив ладонь к животу. Там, внутри, осторожно, будто боясь отвлечь родителей от важных дел, шевельнулся малыш. Элла улыбнулась и мысленно поблагодарила всех богов за перепавшее им счастье. Солнышко. Муж посмотрел на нее с неприкрытой нежностью. «Страшно рад, что у меня есть ты. Кажется, целую вечность ждал встречи с тобой». «Не кажется, так и есть», — кивнула Элла. «Вечность». Пилар отвлекся от супруги, и гости снова принялись усаживаться по местам. Дар пододвинул стул Эллы и невесомо чмокнул ее в висок. Оно того стоило.